Глава 43. Маклин всегда думал, что настоящая зима наступает только тогда, когда землю припорошит снегом. В центре города снег быстро превратился в слякоть, но достаточно было обратить свой взор на холмы, чтобы насладиться белизной в её первозданной чистоте. Даже воздух, и тот казался чище, хотя, возможно, причина в морозе. Между Рождеством и Новым годом ритм жизни Одинбурга замедлялся раза в два что вполне устраивало Маклина. Дела без того хватало. Опрос сотрудников Карстерс и Уэддал так и не дал ничего более существенного, чем история Майка Эйра и его подруги Готки. Криминалисты нашли их отпечатки пальцев в магазине, но не во внутренних помещениях. Было ясно, что они дали дёру, лишь только переступив через порог. Маклин не стал бы упрекать их в трусости. Ему и самому было не по себе от этого места. Он пролистал записи бесед с сотрудниками юридической фирмы, которые провели на Рождество другие детективы. Записи мало чем отличались друг от друга, и он быстро пришел к выводу, что убийца вряд ли был среди опрошенных. От сотрудников аукционного дома тоже не стоило многого ожидать, хотя Маклин пока еще не успел опросить их всех. Казалось крайне маловероятным, что человек, использовавший подвал дома Андерсона, был настолько глуп, чтобы попасть в число первоочередных подозреваемых. С другой стороны, каким-то образом он все же получил доступ к ключам, поскольку ни один из замков не носил следов взлома. «Сэр, можно к вам на минутку?» Стук в открытую дверь кабинета раздался одновременно с вопросом. Маклин поднял голову и обнаружил у порога Макбрайда, переминающегося с ноги на ногу, словно вампир, которому не предложили войти. В руках у него была тонкая палка. Еще бумаги. Просто замечательно. «Что у тебя, констебль?» Предварительный рапорт по пожару в Слейтфорде. Сочтя вопрос за приглашение войти, Макбрайт переступил через порог и, протянув Маклину папку, обвел взглядом его крошечный кабинет. «Если он рассчитывал найти себе стул, то совершенно напрасно. Ты сам его прочитал?» Маклин раскрыл папку и быстро пробежал взглядом, набранный мелким шрифтом доклад, несколько раз споткнувшись на незнакомых терминах. «Только заключение в самом конце». По большому счёту, всё то же, что и раньше. Следов поджога не обнаружено, других причин для возгорания тоже. Она не хотела больше жить и сожглась. Нет, это другое. Это тот старый маразматик. Как будто я сдох и угодил в пекло. Горячечный бред бродяги алкоголика Маклин принялся копаться в папках у себя на столе, пока, наконец, не нашёл рапорта о предыдущих пожарах. В своё время аккуратно сложенные им вместе. А потом погребенные под более срочными бумагами. Каким-то чудом ему удалось извлечь рапорты, не опрокинув на пол все остальное. Он добавил к пачке свежий рапорт и протянул ее Макбрайду. «Говорят, Стюарт, ты у нас большой дока в интернете и всяком таком», — уточнил он. Макбрайд принял пачку рапортов с видом человека, который думал, что избавился было от своей заботы, а вместо этого получил еще 10. «Ну, как бы да, сэр». «Я хочу, чтобы ты поискал информацию обо всех этих зданиях». «Но, сэр, все уже в рапортах. Владельцы, утвержденные планы на перестройку и все остальное». «Нет, меня не это интересует. Я хочу больше знать о тех местах, где стояли здания. Например, нам известно, что Вудбери располагалась в старинном ремесленном районе со своей историей. Я хочу получить подробную информацию и про остальные здания». «Вы думаете, это нам поможет?» «Не уверен, но никаких других зацепок у меня пока что нет». Маклину показалось, или в глазах Макбрайда действительно промелькнуло недоверие. Как бы то ни было, парню уже пора расстаться с иллюзиями. Инспектора ничуть не более непогрешимы, чем простые констебли. Всего лишь опытнее, лучше умеют прикрывать задницу. Больше мне нечего предложить. Если хочешь, возвращайся пока к Дегвуду. Разумеется, если у тебя нет никаких новых мыслей по Одри Карпентер и Кейт Маккензи. Макбрайт судорожно прижал папки к груди, как будто они были величайшей в мире ценностью. «Я займусь этим немедленно, сэр. А у вас какие планы?» «Мне тут нужно сбегать в одно место», усмехнулся Маклин. «В подвал, за книжкой». По дороге к хранилищу улик Маклин столкнулся с Ричи. Все произошло совершенно случайно, они просто одновременно повернули с разных сторон за один и тот же угол. Мысли Маклина в этот момент были слишком заняты воспламеняющимися зданиями, Что творилось на уме у Ричи, он понятия не имел. Будучи на голову выше и значительно шире в плечах, Маклин почти не пострадал. «Чёрт! Ох, ради бога, простите! Не ушиблись!» Маклин подал Ричи руку и помог подняться, потом снова присел, чтобы собрать её разлетевшиеся по всему полу бумаги. Ричи тоже наклонилась за бумагами, и они с громким стуком, как в плохой комедии, столкнулись лбами. «Ой, простите, сэр!» Ричи снова выпрямилась, потирая ушибленный лоб и предоставив Маклину собирать разбросанные папки. «А ведь я вас и искала». «В самом деле?» «Дек, в смысле, с вами хочет побеседовать старший инспектор Дагвит». «Я думал, он на лыжах катается». Говорят, миссис Дагвит сломала ногу, и им пришлось вернуться. Не похоже, чтобы он был этому очень рад. Хотя, если честно, сложно судить, он и в обычное время не отличается дружелюбием. «Прекрасные новости». Мало того, что Дэгвуд вернулся раньше, чем ожидалось, так ещё и в дурном настроении. И вы вряд ли знаете, зачем он меня искал. Что-то насчёт парня, которого вы опознали по делу о наркотиках. Питер. Ричи принялась копаться в бумагах. Вряд ли они были теперь в том же порядке, что и раньше. Эйр. Питер Эйр. Я думал, что у старшего инспектора должно быть достаточной информации. У этого парня послужной список, что у твоего генерала. Вы же знаете старшего инспектора, сэр. «Тоже верно», — вздохнул Маклин. Ричи работала в управлении без году недели, а Дагвида уже раскусила. «Неудивительно, инстинкт самосохранения сильнее, чем чинопочитание». «Ну, я зайду к нему. Вот только закончу то, зачем шёл». «А прямо сейчас вы не сможете?» Ричи смотрела на него чуть ли не умоляюще. «Нет, сержант, сейчас не смогу. Если хотите, пойдёмте в хранилище вместе. А потом вместе вернёмся к Дагвиду». Миновав тяжёлую дверь хранилища, Маклин непроизвольно содрогнулся. В подвале было ощутимо холоднее, чем наверху. Ричи, которую он пропустил вперёд, тоже заметно вздрогнула. «Жутковато у вас здесь». «Ничего, скоро привыкнете». Маклин прошёл к стойке, за которой в окружении своих журналов учёта обычно сидел Ниди. Однако на посту его не было. Дверь в небольшой кабинет тоже оказалась закрытой. Маклин постучал, потом попробовал ручку. Дверь была заперта. «Никого?» Скорее всего, он где-то внутри. «Ниди никогда не оставляет кабинет незапертым». «Как вы сказали? Ниди?» «К вашим услугам, мэм!» Маклин и Ричи одновременно обернулись. Сержант в безукоризненно выглаженной униформе стоял в дверях, через которые они только что вошли. Потом заковылял к стойке. «Вы что-то скрываете от меня, инспектор? Кто это очаровательное создание?» «Да брось ты, Ниди!» «Обо всём, что творится в управлении, ты всегда узнаёшь первым». Сержант скорчил обиженную гримасу. «Ну ладно, будь по-твоему. Сержант Ричи. Перед вами сержант Джон Нитхэм». Ниди ухватил протянутую ладонь Ричи обеими руками. «Рад наконец-то познакомиться, сержант. И, с вашего позволения, хотел бы добавить, что ваша красота — истинный луч света в моём тёмном логове. Ну а теперь, чем могу служить? Мне нужно дело Андерсона» сказал Маклин. «Я думал, оно и так у вас». Ниди вытащил из кармана связку ключей и принялся отпирать дверь кабинета. «Этот ваш молоденький констебль забрал его еще перед Рождеством». «Собственно, не само дело», уточнил Маклин. «Я хотел взглянуть на улики, которые мы предоставляли в суд. Они же все еще у нас?» «Разумеется, сейчас принесу». Не говоря больше ни слова, Ниди захромал куда-то в глубины хранилища. «Он что, всегда такой?» Негромко спросила Ричи. «Более или менее. Есть люди, на которых он вообще внимания не обращает. Но вы ему, похоже, понравились». «Я заметила». «Вот, держите». Ниди прихромал обратно с большой картонной коробкой и хлопнул её на стойку прямо перед ними. «Ещё что-нибудь?» «Нет, это всё». «Отлично. Разбирайтесь тут без меня, хорошо?» «У меня там ещё одно дело». С неожиданной резвостью Ниди заковылял прочь оставив Маклина и Ричи перед неоткрытой коробкой. Маклин снял с неё крышку. «Что вы думаете найти?» — спросила Ричи. «Вдохновение? Немного удачи? Честно говоря, сам не знаю». Внутри коробки было множество пластиковых пакетов с разнообразным содержимым. Личные вещи Дональда Андерсона, включая одежду, что была на нём, когда Маклин его арестовал. Ржавая пара наручников, снятых с остальной рамы кровати. Несколько покрытых пятнами квадратов ткани, аккуратно вырезанных из матраца, и пучки конского волоса, взятые из-под ткани. Набор кухонных ножей. Даже через 10 лет было видно, что с ними работали криминалисты. Длинная прямоугольная полоска ткани с цветочным орнаментом. Маклин на одну за другой доставал улики и выкладывал их на стол. В самом низу, почти целиком закрывая дно, лежала старинная книга. Её кожаный переплёт потемнел и покрылся пятнами. Золотое тиснение вытерлось от прикосновений бесчисленных пальцев, вымылось бесчисленными каплями пота. Он вытащил книгу из коробки, удивившись её весу, перевернул, разглядывая сквозь пластик неровно обрезанные пергаментные страницы. Корешок треснул, но золотое тиснение на нём было вполне различимое. «Кодекс Энтериус». Он извлёк книгу из пакета. О том, чтобы хранить улики в неприкосновенности, заботиться уже не требовалось. Кожа переплета на ощупь показалась неожиданно теплой и более мягкой, чем он мог предположить. «Я включу свет. Здесь как в пещере». Ричи шагнула к двери, рядом с которой находились выключатели. Маклин мог остановить ее, поскольку прекрасно знал, что только эти две лампочки и горят. Но когда он осторожно положил книгу на стойку и раскрыл ее, ему было как-то спокойнее, что никто не стоит за спиной. Ничего не произошло. Наружу не вырвался демон, готовый пожрать его душу. Никакая неведомая сила не попыталась всосать его душу внутрь книги. Она была старинной. В этом нет никаких сомнений. И качество иллюстраций выше всяких похвал. Он переворачивал страницу за страницей с множеством пометок на полях, сделанных разным почерком и разными чернилами. Но что именно написано в книге, оставалось загадкой. Шрифт был очень плотный и архаичный. Пунктуация почти отсутствовала. Язык, предположительно, средневековая латынь. Возможно, это действительно кодекс Энтериус, но вряд ли книга душ, которая, скорее всего, вообще никогда не существовала. «Чёрт, не работает!» Несколько раз щёлкнула выключателем речи. «Простите, что сразу не сказал. Вы зря старались». Маклин закрыл книгу, под рукой снова оказался пакетик с тонкой полоской ткани. После пожара, уничтожившего его дом, это было всё, что осталось от Кёрсти. Не отдавая себе отчёта, зачем делает это, Маклин взял пакетик и незаметно опустил в карман пиджака. Никому не нужно об этом знать. «Нашли, что искали, сэр». В комнату, вытирая ладони, оформленные брюки вернулся Ниди. «Да нет, похоже, это не та книга». Маклин не без труда засунул кодекс обратно в пакет и аккуратно опустил в коробку. «А вы какую искали? Надеюсь, не книгу душ?» «Я ведь советовал вам, сэр, не ворошить прошлое. Эти вещи бесследно не проходят». Ниди выразительно покрутил пальцем у виска. «Я думал, что уж кто-кто, а вы-то поняли. О таких мрачных делах лучше не вспоминать. Ты прав, Ниди. Я хотел просто взглянуть. Сам ведь понимаешь». «Понимаю, Тони». Ниди наклонил коробку, заглянул внутрь, скользнул взглядом по разбросанным пакетам. «Сейчас он заметит, что одного не хватает», — испугался Маклин. Но Ниди только пожал плечами. «Ты всё же будь с этим поосторожней». «Ладно». Маклин снова повернулся к Ричи. «Ну что ж, похоже, надо возвращаться к записям тех бесед». «Прямо сейчас?» Ричи выглядела несколько встревоженной. «А как же старший инспектор Дагвит?» «Ах да, Дагвит». Маклин ещё раз взглянул на улики, которые разложил по всей стойке, и принялся собирать их в коробку. «Я надеялся, что вы уже забыли».